Эпилог. Что за дерьмо? спросил винокур, у которого после падения снова начала кровоточить рана. Я предупреждал, хмуро ответил инженер. Такое могло быть. Нам очень сильно не повезло. Из сотни хороших раскладов выпал самый плохой. Надо бы узнать, насколько плохой, выдал дельную мысль неразговорчивый Никита. «Где мы вообще?» Мы осмотрелись. С той стороны портала, который предательски захлопнулся у нас за спиной, была ночь, точнее, поздний вечер. Тут же стояло утро, солнце только начинало вставать. Кроме того, было прохладно. На дворе не лето, а кажется весна, примерно конец апреля. А еще тут светило солнце. По-настоящему светило, не требовалось угадывать его за облаками. Облаков почти не имелось, только на горизонте висели несколько полупрозрачных клочков. Вокруг был редкий лес, а мы сейчас стояли на поляне, поросшей травой. «Так, может, это и есть наш мир?» — спросил я. «Солнце светит, прохладно, тварей вокруг не вижу». — Нет, — решительно заявил Коростин. — Так не должно быть. Мы должны появиться в камере с установкой. А если мы вышли в лесу, значит, нас занесло не туда. Тут Никита тронул меня за плечо и показал вдаль. Говорить он теперь умел, но привычка изъясняться жестами никуда не делась. Глянув туда, куда он указал, я окончательно упал духом. Нет, раньше я, может быть, согласился бы продлить приключение, но не теперь, когда на руках беременная жена. Вдали, за лесом, примерно в паре километров от нас, стоял высотный дом, этажей девять или десять. Основания отсюда не видно. Он был поврежден, стекла выбиты, а из окна второго или третьего этажа росло дерево, береза. Дальше были еще дома. Но этого хватило, чтобы понять, что мир не наш, и что в этом мире не все в порядке. В моем мире за пару месяцев могла произойти глобальная катастрофа, но деревья в домах точно не вырастут, для этого нужны десятилетия. Впрочем, нас ведь могло и во времени перекинуть. «Не стоит падать духом», — сказал Коростин, хотя его вид говорил сам за себя. Сам он упал духом окончательно и бесповоротно. Я не верю, что катаклизм, какова бы ни была его природа, окончательно похоронил человечество. Где-то есть люди, поселения, возможно, культурные. У них есть техника и электроэнергия, то есть можно воссоздать установку. Есть артефакты, чертежи. В моей голове содержатся все цифры, А со сложными вычислениями нам поможет Виктор Аркадьевич со своим чемоданом. Помогу, куда мне деваться, вздохнул ученый. А люди должны быть. Каждая страна имеет планы для любого сценария конца света, да такие, чтобы сохранить не только людей, но и знания, а еще производство. В результате даже в самом плохом случае откат цивилизации будет не дальше XIX века. «Осталось только найти этих людей». «Хотя бы с голоду не умрем», — сказал Винокур с вымученной улыбкой, указывая на противоположный конец поляны. «Мы резко обернулись. Мимо торопливо протопали кабаны, несколько поросят, мама и крупный сикач, на мой взгляд, даже очень крупный». Когда семья убежала дальше, самец повернулся к нам и посмотрел взглядом, не обещающим ничего хорошего. Я не стал дожидаться, вскинул карабин и выстрелил. Благо с расстояния в 30 метров промахнуться трудно. Кабан атаковал сразу после выстрела, но тяжелая разрывная пуля перемолола ему внутренние органы, после чего гигант килограммов на сто упал к нашим ногам. Большое количество зверья и его неуважение к человеку говорит о том, что некому на них охотиться, заметил ученый. Вряд ли поблизости есть люди. Придется идти дальше. Сначала мясо приберем. Винокур вытащил нож. Идти нам долго, свежая еда не помешает. Он был прав, с едой было так себе. Даже при жесткой экономии продержимся неделю, так что кабан этот был настоящей находкой. Вечером того же дня, после долгой разведки, сидя у большого костра в полуразрушенном доме, мы делились впечатлениями. «Итак, катастрофа имела место», — начал рассказывать Башкин, отложив не до конца обглоданную кость кабана. «Природа не сна. Уровень радиации в норме, хотя и превышает обычные показатели в два раза. «Что за место, выяснили?» – спросил я. «Как минимум, это Россия», – сообщил Коростин. «Видел надписи на заборе, так они на русском». «И надписи странные», – добавил Башкин. «Что-то про тварей, без конкретики. Просто твари, мол, тут есть, а раньше не было». «Я пытаюсь место определить», — сказал инженер. «Пока только широта известна». «Можете не стараться», — ученый махнул рукой и указал на свой чемодан. «Тут есть какие-то спутники, только со связью проблемы. Но, думаю, получится настроиться». «Там внизу скелет лежит», — напомнил Никита. «Да, я тоже видел», — согласился Башкин. Скелет этот внушает опасения. — А именно, — спросил я. — А именно, это не человек. Точнее, человек, но очень странный. Кости изменены таким образом, что он может ходить на четвереньках. Изменен череп, мозг уменьшен. Зато челюсти расширены и выдвинуты вперед, а клыки напоминают павиана. — Так может, павианы есть? — спросил Винокур. Павианов такого роста не бывает, да и мозг, хоть и меньше человеческого, сделал бы этого павиана настоящим гением. Нет, это именно человек, просто мутант или урод. Очень странное создание. Если вокруг есть его сородичи, нужно быть готовыми. «Сколько у нас патронов?» – спросил я. «Автоматных почти три тысячи». Винокур показал на объемный мешок с цинками. Еще крупный калибр. Винтовочных КСВД почти 400. Твой карабин и револьверы, да пистолеты. Сможем устроить уродам геноцид. Правда, таскать все это трудно будет. Надо бы какой-то транспорт заиметь. Боюсь, тут из транспорта только лодка найдется, заметил Коростин. Впрочем, это не так плохо. Если найдем реку, то на ней обязательно будут поселения. Тут мы замолчали. Снаружи из темноты донесся громкий торжествующий вой. Местное зверье давало понять, что не рада чужакам, и теперь выходит на тропу войны. Рука моя судорожно сжала рукоять револьвера. Иван Булавин Посланник Читал Роман Ефимов Спасибо за прослушивание.